Глава 14 В офис компании они приехали к вечеру. Все еще находились на своих рабочих местах, когда Александр Юрьевич стремительно прошел к себе в кабинет в сопровождении своего начальника службы безопасности. Испуганная Зина не успела даже понять, что произошло, когда оба прошли в кабинет. Через минуту оттуда раздался грозный голос Александра Юрьевича. «Пригласи ко мне Кирилла Головкина». Вызвав к себе начальника отдела развития, президент компании распорядился, чтобы из здания никого не выпускали. Охрана перекрыла вход, опуская стальные жалюзи и закрывая входные двери. В этот момент к зданию подъехал Павел Капустин, и он был последним, кого охрана впустила в здание. Ничего не понимающий Капустин вошел в здание, не догадываясь, от чего вокруг суетятся вооруженные охранники – закрывшие двери, и всюду раздается испуганный шепот сотрудников. «Может, опять покушение?» — тревожно подумал Павел. В кабинет Александра юрича позвонила Женя. Она была встревожена долгим отсутствием хозяина. После неудачного покушения на него она беспокоилась всякий раз, когда он исчезал надолго. Позвонив ему по прямому телефону, она взволнованно спросила, «Где ты пропадал столько времени?» — Это неважно, — ответил Александр Юрьевич. — Я поговорю с тобой позже. До свидания. Он положил трубку в нетерпении, постучав пальцами по столику. В его апартаментах переодевался в новый костюм Константин Гаврилович, уже успевший приказать принести из его кабинета парадный костюм, который он надевал в случае приезда важных гостей. — К вам, Головкин, — доложила Зина. — Пусть войдет, — разрешил хозяин. Константин Гаврилович переложил пистолет в правый боковой карман и прошел к двери, чтобы усесться на один из стульев. В кабинет вошел молодой энергичный Головкин. Он, как всегда, улыбался. Это был очень предприимчивый 30-летний экономист, которому покровительствовал сам президент компании. Головкин делал головокружительную карьеру, став к 30 годам начальником отдела одной из самых мощных компаний страны. Он уже успел защитить кандидатскую диссертацию и теперь заканчивал докторскую, над которой работал по вечерам. Александр Юрьевич по-настоящему хорошо относился к своему выдвиженцу и поэтому особенно болезненно переживал его предательство. Головкин был одет в строгий костюм от Ботани. У него еще не было таких денег, чтобы носить наряды от Версачи или Кристиан Диора, поэтому он предпочитал костюмы добротного покроя и стиля от среднеамериканской фирмы. Он вошел в кабинет и, улыбаясь, прошел к большому столу президента, сел напротив его. «Добрый вечер, Александр Юрьевич», — сказал он, — «вы меня вызывали?» «Вызывал». — отрывисто бросил хозяин. — Ты сколько у нас работаешь, не считал? — Уже четыре года, — улыбнулся Головкин. — А почему вы спрашиваете? — Четыре года, — повторил Александр Юрьевич, — значит, целых четыре года. И все это время я не мог разглядеть, какой человек у нас работает. Головкин все еще считал, что его вызвали, как обычно, для того, чтобы похвалить. Он даже не подозревал, зачем именно его сюда позвали. «Может, решили повысить?» — мелькнула у него мысль. «Я всегда ценил ваши ко мне отношения», — подчеркнуто любезно сказал он. «Не всегда», — вдруг сказал хозяин, — «не всегда». Сзади послышалось чье-то ворчание, и Головкин, все еще ничего не понимая, оглянулся, с испугом увидев сидевшего у входа Константина Гавриловича. И внезапно по его лицу все понял. Он, затрясья всем телом, по лицу пошли красные пятна. «Сука — Сука! — гневно сказал Александр Юрьевич, брезгливо глядя на него. — Продал меня, сука! — Головкин еще раз оглянулся и увидел, что Константин Гаврилович поднялся со своего места. Этого он уже не выдержал. Он упал на колени. — Простите, — заплакал он. — Простите меня. Я не хотел. Я не мог. Я не хотел. Да меня заставили. — Кто заставил? — быстро спросил Константин Гаврилович, поняв, что надо воспользоваться этой ситуацией. Они, «Они заставили!» — плакал Головкин, размазывая слезы по лицу. «Говори!» — стукнул кулаком по столу Александр Юрьевич. «Я играл, играл в казино!» Начал быстро говорить Головкин. «Я проиграл очень большие деньги, у меня были долги, и сумма росла!» Он замер, сглотнув слюну. Константин Гаврилович стоял рядом с ним, как воплощение правосудия, а хозяин смотрел на него, перегнувшись через стол. И сам Головкин по-прежнему стоял на коленях. «Какую сумму ты был должен?» — спросил Александр Юрьевич. «Двести пятьдесят тысяч долларов», — тихо ответил Головкин. Константин Гаврилович неслышно свистнул. «Ничего себе сумма! Эти молодые ребята привыкают к огромным деньгам». «Вот почему ты вечерами не бывал дома», — понял Александр Юрьевич. «А мы-то считали, что ты работаешь над своей докторской». «Кто были эти люди?» — решил не упускать инициативу Константин Гаврилович. «Они обещали, обещали оплатить все мои долги, обещали помочь мне устроиться на новую работу», — всхлипнул Головкин, все еще стоя на коленях. «Кто? Кто они?» «Да не, не знаю». «Они все время были в казино. Они все время там были. И они сказали мне, что заплатят все деньги, если я позвоню наверх Михаилу и сообщу ему, когда Александр Юрьевич поднимается к себе». «Вы простите меня. Я же не думал, что они будут стрелять». «Кто эти люди?» — снова спросил Константин Гаврилович. «А одного я знаю. Его зовут Тит». Он часто бывает в казино. Полный такой грузный мужчина. Говорят, что связан с какой-то подмосковной группировкой. А второго я не знаю. Худой мужчина такой, с короткими усиками. Они не представились. Просто обещали мне помочь. А я, я даже не думал, что они будут стрелять. Как называется казино? Серебряная салатница. Там хороший теннисный клуб. Я знаю это место кивнул Александр Юрьевич. Там действительно хороший теннисный клуб. Какой же ты подлец, Головкин! А я тебе так доверял. Он откинулся в кресле, презрительно морща лицо. Потом брезгливо сказал, вон отсюда, убирайся. Головкин все еще, дрожа всем телом, поднялся. Он пытался что-то прилепетать, но... Увидел брезгливое лицо хозяина, понял, что ему лучше уйти. И он ушел, опустив голову, не пытаясь ничего больше сказать в свое оправдание. Константин Гаврилович проводил его долгим взглядом. — Надеюсь, на этот раз вы не испачкаете свой новый костюм в его крови? — скептически спросил Александр Юрьевич. «Нет, не испачкаю», — невозмутимо ответил Константин Гаврилович. «Он ведь ваш сотрудник, а не мой. Зачем мне его наказывать? Для таких типов отсутствие перспективы и работы гораздо хуже смерти». А «Вы становитесь философом», — неодобрительно заметил хозяин. «Что теперь будем делать?» «Теперь мы нанесем визит в серебряную салатницу, невозмутимо заметил Константин Гаврилович, и попытаемся там найти заказчиков. Кстати, вы обратили внимание, что в обоих рассказах фигурирует один и тот же человек. Высокий худой мужчина с короткими усиками. И Михаил, и Кирилл Головкин сказали одно и то же. Значит, мы на верном пути. Заодно я постараюсь узнать, кому именно принадлежит это казино и кто его контролирует». «Думаете, мы найдем этих типов?» «Уверен», — твердо сказал начальник службы безопасности. «Еще одно обстоятельство. Нужно установить наблюдение за Головкиным. Я думаю, они обязательно захотят избавиться от такого опасного свидетеля, как он. Поручу следить за ним Вихрову». «Правильно, посмотрим, на что он годится», — раздался громкий голос Зины. «К вам, Павел Капустин». «Пусть войдет» разрешил хозяин. В кабинет вошел Капустин. Он не понимал, что происходит. Сначала закрыли все входные двери, потом из кабинета президента компании вышел весь в слезах начальник ведущего отдела, еще встревоженная Женя, сидевшая в приемной, но не пытавшаяся войти в кабинет. Он не стал спускаться к себе на второй этаж, а сидел в приемной, ожидая, когда им разрешат войти. Входя в кабинет, он посторонился. — пропуская Константина Гавриловича, сухо кивнувшего ему в знак приветствия. «Что-нибудь случилось?» — спросил Павел, входя в кабинет. «Сядь и не задавай лишних вопросов», — устало сказал Александр Юрьевич. «Мне нужно, чтобы ты начал кампанию против всех игорных заведений в городе, чтобы наш канал каждый день передавал бы сообщения о недостатках в работе казино, о вреде игорного бизнеса, о растлении душ малолетних. Ты должен стать символом борьбы против игорного бизнеса в городе. Ты меня понимаешь? Символом борьбы и очищение города. И главный свой удар ты направишь против казино «Серебряная салатница». — Почему? — Не задавай вопросов, я ж тебе сказал, — заорал хозяин. Занимайся своим делом и никогда не задавай мне вопросов. — Вызови ко мне, Якова Абрамовича, — приказал он Зинни, нажав кнопку селектора. — Обдумай с ним все вопросы и подайте все это как-нибудь поаккуратнее. Ты меня понимаешь? Нужно, чтобы все подавалось достаточно аккуратно. — Понятно, — кивнул Павел. — Сделаем. — Ты сам ходишь в казино? — Редко, почти не хожу. Все равно выиграть не сумею, а проигрывать не хочется. Ну и правильно делаешь, выдохнул Александр Юрьевич.